Глава 93. Портрет мертвеца. В воздухе все еще висела гарь, а к привычному запаху болот вечерний ветер с берега примешивал легкое зловоние смерти. Однако битва завершилась поражением американцев. Лорд Джон явился после полудня, испачканной пороховой копотью, но в приподнятом настроении, и заверил, что все закончилось благополучно. Бри не помнила, чтобы кричала. Однако лицо Грея, чёрное от пятен пороха, застыло. Он крепко сжал ей руку, сказал «Я его найду» и ушёл. На следующий день Бриана получила записку, в которой говорилось «Я обошёл всё поле со своими людьми. Мы не нашли его ни среди мёртвых, ни в числе раненых. Взято около сотни пленных. Среди них его тоже нет». Хелл направил официальный запрос генералу Линкольну. Не среди мёртвых?» не в числе раненых», — шептала она себе под нос снова и снова в течение дня, чтобы самой не броситься прочёсывать чёртово поле, переворачивая каждую песчинку и травинку. Вечером опять явился лорд Джон, измученный и уставший, но с улыбкой на уже вымытом лице. «Вы сказали, ваш муж хотел поговорить с капитаном Мэрионом. Кажется, теперь он подполковник. Поэтому я с белым флагом отправился на его розыски в американские лагеря». Мэрион и в самом деле говорил с Роджером. Ваш муж ушел с ним с поля боя целым и невредимым и собирался помочь с погребением павших американцев. Слава Богу. Брисела, ощущая слабость в коленях и неразбериху в чувствах. Он не умер, не ранен. Ее захлестнула волна облегчения, но вместе с ним сомнения, вопросы и непреодолимый страх. Если он жив, то почему не здесь? «Где?» — наконец спросила она. «Где их хоронят?» «Не знаю», — лорд Джон слегка изогнул бровь. «Я выясню, если желаете. Вероятно, похороны уже завершены, хотя кровью пролилось немало, но по подсчётам подполковника Мейтленда убитых не более двухсот. Он командовал редутом», — добавил Грей, заметив непонимание на её лице, и прочистил горло. «Полагаю, не исключено?» сказал он неуверенно, что ваш муж отправился с армейскими хирургами, чтобы помочь раненым. Ох. Брин наконец, удалось вдохнуть полной грудью. Первый раз за последние три дня. Да, в этом есть логика. Но почему, черт возьми, он не прислал мне записку? Собравшись силами, Бри встала и в знак благодарности протянула лорду Джону руку. Он взял ее за руку, приблизил к себе, и впервые после ухода Роджера Бряна ощутила тепло чьих-то объятий. «Все будет хорошо, моя милая», — тихо сказал он, похлопал ее по спине и отступил назад. «Я в этом уверена». Бряна разрывалась между такой же уверенностью и полнейшей неуверенностью. Однако совокупность фактов все-таки указывала на то, что Роджер А... жив и б относительно невредим. И этого полуубеждения хватило, чтобы она вернулась к работе, с острым желанием растворить свои сомнения в скипидаре. Работа над портретом Анджелины Брамби напоминала ей не то попытку поймать бабочку без сачка, не то ночную засаду водопоя в ожидании появления пугливого дикого зверя на несколько секунд, в течение которых, если повезет, можно его запечатлеть. Всё бы сейчас отдала за свой никона. Пробормотала Бри себе под нос. Сегодня она приступила к волосам. Анджелина провела почти два часа в руках самого известного парикмахера Саваны и, наконец, вошла в мастерскую с облаком тщательно уложенных кудрей и локонов, напудренных дальше некуда, и, ко всему прочему, украшенных там и сям дюжиной бриллиантов. Из-за огромности конструкции создавалось впечатление, что Анджелина несет на голове грозовую тучу, сопровождаемую вспышками молнии. При этой мысли Бриана улыбнулась, и Анджелина, до сей поры слегка оробевшая, приободрилась. «Вам нравится?» — с надеждой спросила она, осторожно ощупывая прическу. «Да», — заверила Бри, — «позвольте, я помогу». Анджелина то ли не могла, то ли не захотела наклонить свою пышную голову, чтобы взглянуть под ноги, и едва не споткнулась о маленькую платформу, на которой стояло кресло натурщицы. Усевшись, девушка вновь стала собой. без конца сыпала вопросами, рассуждала вслух, постоянно отвлекалась и ни минуты не сидела смирно, взмахивая руками, вертя головой и удивленно раскрывая глаза. Запечатлеть её на холсте было непросто. И вместе с тем Бри получала удовольствие, наблюдая за ней, и разрывалась между раздражением и восхищением. Как бы поймать эту беспечную бабочку и заставить её замереть на пять минут. не втыкая булавку в грудь. Однако за неполных две недели она неплохо изучила Анжелину и теперь, поставив на стол вазу с искусственными цветами, твердо наказала девушке не спускать с нее глаз и пересчитать лепестки. Затем перевернула песочные часы, отмерявшие две минуты и призвала свой объект не говорить и не двигаться до истечения времени. Подобный прием, повторенный несколько раз, позволил ей обойти вокруг Анжелины с блокнотом в руке, сделать наброски головы и шеи, а заодно наметить мелкие детали, вроде локона, спускающегося вдоль изгиба шеи, или упругого завитка над одним из ушей Анджелины. Подсвеченное заглянувшим в окно утренним солнцем, оно приобрело очаровательный розовый оттенок. Ибри хотела его поймать. Возможно, стоит заняться руками. От волос она до поры до времени получила все необходимое. А мягкая серая накидка из шёлка как раз приоткрывала руки Анджелины до локтей. «О, вы будете рисовать меня прямо сейчас?» Анджелина выпрямилась, сморщив нос от запаха свежего скипидара. «Совсем скоро», — заверила Бриана, раскладывая палитру и кисти. «Если вы желаете немного размяться, теперь самое время». Девушка без уговоров спустилась с платформы. одной рукой придерживаясь сооружения на голове, растопырив пальцы другой для равновесия, и исчезла в задней части дома. Бриана слышала, как она вышла во двор и окликнула Джемас Мэнди, играющих в мяч с соседским мальчишкой Хендерсоном. Бри глубоко вздохнула, наслаждаясь кратким одиночеством. Хотя в окно светило яркое солнце, в воздухе сильно чувствовалась осень. Одинокий шмель с ленивым жужжанием влетел в комнату, покружил над оправдавшими надежд восковыми цветами и снова вылетел. В горах скоро наступит зима. Бриан ощутил укол тоски по высоким утесам и свежему благоуханию бальзамических елей, снега и мокрой земли, теплому запаху животных в загоне. Но еще больше по родителям, по тому чувству, когда все родные рядом. Поддавшись внезапному порыву, она перевернула страницу альбома для рисования и попыталась набросать отцовское лицо. Всего пару линий в профиль. Прямой длинный нос и волевой лоб. И маленький изгиб в уголке рта, намекающий на скрытую улыбку. Пока этого достаточно. Успокоенная его присутствием рядом с собой, Бри открыла коробку. в которой хранила самодельные трубочки из свинцовой фольги с загибкой на концах, чтобы держать их закрытыми, а также маленькие баночки с растертым вручную пигментом, и приготовила свою немудренную палитру. Свинцовые белила, немного ламповой сажи и капельку краплака. После секундового колебания она добавила тонкую желтую полоску окиси свинца и пятно темно-синий смальты, Самое близкое подобие кобальтовой сини, которое удалось получить. «Пока что», — упрямо подумала она. Размышляя о тенях, Бриана подошла к небольшой коллекции холстов, прислонённых к стене, открыла незаконченный портрет Джейн и поставила на стол, где на него падал утренний свет. «Вот в чём загвоздка», — пробормотала она. «Может, свет?» Она писала Джейн, воображая источник освещения справа, чтобы подчеркнуть тонкую линию подбородка. Но Бри так и не определилась с природой этого света. Тени, отбрасываемые утренним светом, имели зеленоватый оттенок. Полуденные были темными, с легким коричневым тоном под цвет кожи, а вечерние — голубыми и серыми, или темно-лиловыми. Какое время суток подходит загадочной Джейн? сдвинув брови, Бриана взирала на портрет, пытаясь почувствовать девушку, понять ее, опираясь на слова и впечатления Фани. Джейн была проституткой. Фани сказала, что оригинальный рисунок сделал один из клиентов в борделе. Тогда, наверное, он сделан ночью. Значит, свет очага или свечи? Ее размышления были прерваны смехом Анджелины. шагами в коридоре и оживлённым мужским голосом. «Мистер Брамби. И чем сейчас заняты его мысли? Доволен ли он исходом битвы? Или разочарован?» «Хенрике, мистер Соломон в моём кабинете!» Бросил он через плечо, входя в мастерскую. «Будь добра, принеси ему что-нибудь поесть!» «А, миссис Маккензи, доброе утро, мэм!» Альфред Брамби с улыбкой остановился в дверях. Сияющая Анджелина повисла у него на руке, осыпая рука в бутылочно-зеленого сертука белой пудрой. Однако супруг, похоже, этого не замечал. «Позвольте спросить, как продвигается работа?» Он говорил с отменной учтивостью, словно и в самом деле просил разрешения поинтересоваться, а не требовал отчета о проделанной работе. «Очень хорошо, сэр». Бри отступила и сделала знак рукой, чтобы он вошел и сам увидел готовые к тому моменту наброски, разложенные веером на столе. Голова и Анджелины с разных ракурсов, линия роста волос крупным планом, сбоку и спереди, различные мелкие детали локонов, завитков и бриллиантов. — Чудесно! Чудесно! — воскликнул мистер Брамби, наклоняясь над рисунками. Затем вынул из кармана лупу и стал рассматривать. Она точно уловила тебя, моя дорогая. Признаюсь, я не представлял, как это возможно без ножных кандалов. Мистер Брамби! Анжелина шлёпнула его, однако рассмеялась и заолела, как июньская роза. Господи, какой цвет! Жаль, невозможно задержать его подольше, чтобы изучить. Надо запомнить и попробовать позже. Бряна бросила вожделенный взгляд на манящий мазок краплака на свежей палитре. Однако мистер Брамби дорожил своим временем, а значит и её. Отпустив ещё несколько лестных замечаний, он поцеловал жене руку и ушёл, чтобы встретиться с мистером Соломоном. «Присаживайтесь», — сказала Бри, торопливо приглашая Анджелину, щёчки которой всё ещё очаровательно олели. «Посмотрим, сколько мы успеем сделать до 11. Благоговение перед настоящими масляными красками... Возможно, усиленная парами скипидара и льняного масла, казалось, усмирила миссис Брамби. И хотя она застыла в неестественной для себя позе, в настоящий момент это не имело большого значения. Мастерская временно погрузилась в умиротворяющую тишину, наполненную слабыми звуками. Голоса детей на улице, сопение и почесывание собак, приглушенный стук кастрюль и разговоров на кухне — топот ног и бормотание голосов наверху, где служанки выметали очаги, опорожняли ночные горшки и проветривали постельное белье, звяканье колокольчиков и цокот от проезжающих по улице повозок. С дуновением бриза в окно издали донеслось одиночная бум. Бриана на миг замерла, но поскольку ничего больше не произошло, снова погрузилась в работу, на сей раз представляя, как Роджер парит над ее левым плечом и наблюдает за движениями кисти. На мгновение она вообразила руку мужа у себя на талии, и волоски на затылке приподнялись в ожидании его теплого дыхания. Часы на камине в гостиной властно пробили одиннадцать. Бри почувствовала, как от предвкушения у нее заурчало в животе. Завтракали в шесть, и она бы не отказалась от кусочка торта и чашки чая. «В работе над мрдм?» — произнесла миссис Брамби, на всякий случай стараясь поменьше двигать губами. «Нет, можете говорить», — заверила её Бриана, прячу улыбку. «Только не шевелите руками». «О, конечно». Рука, бессознательно поднявшаяся, было потеребить густо уложенные кудри, камнем упала на колени. Но девушка тут же хихикнула. «Я слышу поступ Хенрике. Попросите её подать 11 часовой чай». Хенрике весило около 14 стоунов. Примечание. Около восьмидесяти девяти килограмм. Один стоун равен шести целым тридцати килограмма. И приближение служанки они услышали задолго до того, как та вошла в мастерскую. Деревянные каблуки туфель размеренно стучали по голым половицам коридора, напоминая удары в большой барабан. «Пожалуй, я все же нарисую тут циновки, которые вы просили». Бри поняла, что сказала это вслух, только когда Анжелина рассмеялась. «О, пожалуйста!» — защебетала она. «Я хотела вам сказать, что мистер Брамби предпочитает узор с ананасами. Не могли бы вы подготовить их к среде? Он собирается устроить важный ужин для генерала Приво и его офицеров. Ну, знаете, в благодарность за доблестную защиту города». Она нерешительно помолчала, высунув розовый кончик языка. «Как думаете...» Эм, не хочу быть, то есть, медленным движением Бряна сделала длинный мазок, бледно-розовую полосу с добавлением кремового, чтобы запечатлеть сияние на нежной округлости предплечья. Всё нормально, сказала она, почти не слушая. Не двигайте пальцами. Нет, нет. Анджелина виновато пошевелила пальцами, пытаясь вспомнить, как они лежали. Всё хорошо. Замрите. Анжелина повиновалась, и когда Хенрике тяжелой поступью вошла в комнату, Бри как раз успела закончить сероватые тени между пальцами. Однако к ее удивлению не послышалось ни звякания кофейных принадлежностей, ни намека на пирог, который она учуяла, одеваясь утром. «Что такое, Хенрике?» Анжелина по-прежнему сидела прямо, и хотя ей разрешили говорить, не сводила глаз с вазы с цветами. «Где наш утренний кофе?» «Да, из Тайнман. Там человек, немецкий». Зловеще понизив голос, сообщила Хенрике своей госпоже. «Ты хочешь сказать, кто-то пришёл?» Анжелина с любопытством покосилась на дверь мастерской и тут же вернула глаза в прежнее положение. «Что за человек?» Хенрике поджала губы и кивнула на Бриану. «Ein Soldat. Er wie sie sehen!» немецкий. «Военный?» Анджелина перестала позировать и с изумлением посмотрела на Бриану. «И хочет видеть миссис Маккензи? Ты уверена, Хенрике? Может, всё-таки ему нужен мистер Брамби?» Хенрике, обожавшая юную госпожу, не стала закатывать глаза и лишь повторно кивнула на Бри. «Она», — сказала женщина по-английски. «Эрзакте ды», — он сказал немецкий. «Леди худож, Ни. Сцепив руки под фартуком, Хенрики терпеливо ждала дальнейших указаний. О Анджелина явно растерялась и совершенно забыла о неподвижности. Мне пойти и поговорить с ним Бренна сплоснула беречу кисть в скипидаре и обернула ее влажной тканью. Нет, Хенрики, будь добра приведи его сюда. Анджелине явно хотелось узнать причину визита. и предстать во всей красе столь волнующий момент, как написание ее портрета. Подумала Бри и про себя улыбнулась, глядя, как Анджелина торопливо поправляет волосы. Упомянутый военный оказался весьма молодым человеком в форме континентальной армии. При виде него Анджелина ахнула и выронила из левой руки перчатку. — Кто вы, сэр? — требовательно спросила она, усаживаясь как можно прямее. «И зачем пришли, позвольте спросить?» «Я прибыл под белым флагом, чтобы передать сообщение. Лейтенант Хэнсон, к вашим услугам, мэм!» С поклоном ответил молодой человек. «И к вашим, мэм!» Повернулся он к Бриане. Затем вынул из-за пазухи запечатанную записку и снова поклонился. «Осмелюсь спросить, вы миссис Роджер Маккензи?» Бри показалось, что ее, онемевшую от холода, и ослепшую столкнули в ледяную бездну. Среди путанных воспоминаний о пожелтевших телеграммах из фильмов о войне и об осадных орудиях выплыла мысль. «Где же Роджера?» «Да, это я», — прохрипела она. Анжелина и Хенрики мигом оценили ситуацию, и Анжелина бросилась на выручку. «Что произошло?» — яростно спросила она, обняв Бризаталию и взирая на солдата. «Говорите немедленно!» Руки Хенрики сжались на плечах Бри, и она услышала позади шёпот на немецком. «Майн гот, элёзе он свамбёзн!» «Господи, избавь нас от лукавого, немецкий!» «Эм...» Молодой человек, да ему не больше 16 смутно подумала Бри, явно опешил. «Я... э...» Обретя контроль над голосовыми связками, Бри «Он погиб в бою?» Спросила она по возможности спокойнее. «Боже, как сказать детям. Я не смогу этого сделать. Господи!» «В общем, да, мэма», — солдат заморгал. «Но как вы узнали?» Он все еще держал записку в полупротянутой руке. Бряна стряхнула с себя женщин и выхватила листок, лихорадочно пытаясь сломать печать. Перед глазами поплыли слова, написанные незнакомым почерком. Ее взгляд упал на подпись. «Доктор, боже мой!» Затем она вернулась к приветствию. «Друг Маккензи». «Что?» Бри подняла глаза на молодого солдата. «Кто, черт возьми, это написал?» доктор Уоллес, мэм?» Ответил тот, потрясенный ее манерой выражаться. Затем до него дошло. «Он квакер, мэм!» Впрочем, Бри не обратила внимания и продолжила читать. «Твой муж...» просит передать наилучшие пожелания и сказать, что он воссоединится с тобой в саване через три дня, если будет на то Божья воля». Бряна закрыла глаза и сделала такой глубокий вдох, что закружилась голова. Он хотел сообщить об этом собственноручно, но из-за легкого вывиха большого пальца не в состоянии нормально писать. он отправляется по небольшому, но срочному поручению подполковника Мэриона и спрашивает, не приедешь ли ты тем временем в американский лагерь под Саванной? Тебя сопроводит солдат, который принес это под белым флагом, чтобы оказать услугу художественного рода во имя великодушия и сострадания. Один из самых уважаемых командиров американской кавалерии пал в бою и генерал Линкольн желал бы иметь какую-нибудь вещь на память о генерале Пулавском. Друг Роджер даровал утешение друзьям погибшего и услышал сетование генерала Линкольна на то, что ему нечего оставить в память о погибшем. Поскольку ты находишься неподалеку, он предположил, что ты согласишься прийти и нарисовать упомянутого джентльмена перед его похоронами. К этому моменту изумление начало брать верх над потрясением, и Бриана задышала медленнее. Голова до сих пор шла кругом, а сердце трепыхалось. Она непроизвольно положила руку на грудь. Но строчки на листке уже не прыгали. Пулавский. Фамилия вроде знакомая. Наверняка она слышала ее в школе. Европейский доброволец, разделявший идеи американцев. Кажется, в Нью-Йорке в его честь даже что-то названо. И вот теперь, сегодня, а не 200 лет назад, он умер. Бри вспомнила о присутствии Анжелины, Хенрике и молодого солдата. Все они смотрели на нее с разной степенью заинтересованности и беспокойства. «Все в порядке», — сказала она дрогнувшим голосом, откашлялась и тряхнула головой в попытке избавиться от головокружения. «Все в порядке», — повторила она уже тверже. «С мужем все хорошо». «Ох», — на лице Анжелины проступило облегчение. она всплеснула руками. «Ох, я так рада, миссис Маккензи!» За спиной девушки Хенрике торжественно перекрестилась. Страх исчез из её глаз. Солдат кашлянул. «Да, мэм», — начал он извиняющимся тоном. «Я должен был сказать сразу. Только я не думал». «Ничего», — успокоила Бри. Она взяла относительно чистую тряпку, чтобы вытереть вспотевшие ладони. Затем аккуратно сложила записку и сунула в карман. Сердце билось ровно, голова снова заработала. Миссис Брамби, Анжелина, мне нужно пойти с этим джентльменом всего на несколько часов, быстро добавила она, увидев, как в больших карих глазах Анжелины снова вспыхнула тревога. Это просьба моего мужа. Я должна сделать для него кое-что срочное, но я постараюсь вернуться как можно скорее. Вот только дети, «Не могли бы вы...» Она извиняющимся взглядом посмотрела на Хенрике. Экономка энергично закивала. «Я... Я присмотрю за ними. Я...» Ее прервал стук медного дверного молотка, и она резко обернулась. «Ах, майн гот!» Хенрике решительным шагом вышла из мастерской, бормоча под нос. бряна не смогла разобрать, что именно, но, судя по всему, нечто в духе час от часу не легче. Я попрошу кухарку положить вам с собой еды. Миссис Маккензи понадобится лошадь?» Анджелина резко повернулась к молодому солдату, и тот покраснел. «Я привёл для дамы хорошего верхового мула, мэм», — сказал он. «Тут не так уж далеко, до лагеря». «Лагерь?» — непонимающе спросила Анджелина, прервав свои мысленные приготовления. «То есть американский лагерь? Вы же не хотите сказать...» «За линией осады!» «Да уж, щекотливая ситуация». «Это дружеская просьба, Анджелина», — твёрдо сказала Бри. «Мой муж священник. Он знает много людей по обе страны. И его друг, хирург по фамилии Уоллес, попросил меня приехать». «Уоллес? О! Вы про доктора Уоллеса, который оперировал губернатора?» Анджелина округлила глаза. Чрезвычайность ситуации одновременно пугала и будоражила её. «Я... возможно», — ошеломлённо сказала Бриана. «Я ещё с ним не встречалась. Уверена, что...» «Я желаю поговорить с миссис Маккензи», — долетел из коридора низкий мужской голос. «Мой друг хочет нанять портретиста. Лорд Джон Грей порекомендовал нам обратиться к ней. Он наш общий знакомый. Пожалуйста, сообщите ей, что я принёс рекомендательное письмо и...» «Майнгот», — пробормотала Бри себе под нос, — «Джон Грей? Что вообще?» «Джентльмен», — судя по голосу образованный англичанин, встретил сопротивление со стороны Хенрики. брян уже выбирала карандаши и угольные палочки, укладывая коробку с вещами, которые, возможно, понадобятся ей для портрета мертвеца. «Как не вовремя!» «Анджелина», — сказала она через плечо, — «не могли бы вы передать, что меня вызвали по срочному делу?» Пусть вернется завтра или, может, послезавтра, — с сомнением добавила она. Неизвестно, сколько времени это займет. Разумеется. Анжелина устремилась в холл, а Бриана закрыла глаза и попробовала собраться с мыслями. Во-первых, дети. По крайней мере, она могла сказать им, что папа скоро придет. Далее, что надеть по такому случаю? По всей видимости, простое рабочее платье. учитывая поездку на муле и неизвестно, какие условия в осадном лагере. «Интересно, а окопы у них есть?» Голоса в коридоре зазвучали громче, и их стало больше. Анжелина и Хенрики спорили уже вроде бы с двумя мужчинами, и оба, судя по всему, твердо вознамерились увидеться с миссис Маккензи любой ценой. Ни раньше, ни позже. В раздражении Бри вышла в холл, намереваясь отвадить посетителей. Через открытую входную дверь лилось утреннее солнце, вырисовывая контуры грубки теней. Черные тела, безликие головы, очертания двигающихся конечностей в ярком свете. Это было одно из тех внезапных прекрасных видений, которые случаются без предупреждения. Брина секунду замерла, чтобы запечатлеть сцену в памяти. Потом высокая фигура повернулась, и Бриана увидела очертания того же длинного прямого носа, того же высокого лба, которые совсем недавно рисовали её пальцы. «Подождите», — окликнула она. Бри не помнила, как шла по коридору, но внезапно очутилась лицом к лицу с мужчиной. Тень больше не скрывала его. В свете утреннего солнца на неё пристально смотрели голубые раскосые глаза, до да ужаса знакомые. «Чёрт возьми», — сказал он совершенно поражённый. «Вы...» «Ваш брат?» — Анжелина разволновалась сверх всякой меры. «И вы не знали, что он здесь? И он про вас тоже? Да чего поразительно!» «Да», — сказала Бри. «Да, поразительно». Как в тумане она робко протянула ему руку. Уильям моргнул, склонился и легонько поцеловал тыльную сторону ладони. От прикосновения теплого дыхания к прохладной от скипидара коже волоски на предплечье у Брианы встали. она сжала его кисть. Вильям выпрямился, но руки не отнял, а накрыл ее пальцы. «Я не хотел вас беспокоить», — сказал он. Бри увидела и почувствовала, что глаза молодого человека изучают ее лицо точно так же, как она изучала его. «О, никакого беспокойства», — произнесла она, имея в виду совсем обратное. Уильям понял это, слегка улыбнулся. и отпустил её руку. «Я... Вы сказали, вас послал лорд Джон?» «Да, старый паскудник. Эм... Прошу прощения, мэма». Он на мгновение отвёл взгляд и повернулся ко второму джентльмену, высокому широкоплечьему молодому человеку смешанных кровей, с выдающейся копной коротко остриженных тугих кудрей мягкого рыжевато коричневого цвета. «Позвольте представить моего друга». «Мистера Джона Синнамана», — сказал Уильям. Анджелина и Хенрике тут же присели в облаке юбок, отчего мистер Синнаман пришёл в ужас, судя по его виду. Однако, бросив быстрый взгляд на Уильяма, он низко поклонился и пробормотал. «Ваш покорнейший слуга, мэм. И... мэм...» «Мэм! Миссис Маккензи!» «Лейтенант хенсон оттеснённый на второй план Уильямом и мистером Синамоном, каждый из которых был на добрый фут выше его, мужественно пытался привлечь внимание Брианы. Мы должны идти, мэм, иначе не прибудем вовремя по вашему э делу. Он прочистил горло. А вы, позвольте спросить, кто? Уильям хмуро оглядывал сине-жёлтую форму лейтенанта. И собственно, что вы здесь делаете? Бри громко прокашлялась. Лейтенант Хенсон «Пришёл за мной по срочному поручению», — сказала она. «Я... Он прав. Нам нужно идти. Только соберу принадлежности и переоденусь. И сообщу детям. Вы не откажетесь пойти со мной в мастерскую? Мы могли бы поговорить, пока я укладываю вещи». По негласной договорённости Вильям пошёл один, оставив своего друга и лейтенанта Хэнсона на милость Анджелины и Хенрике. которые уже щебетали о пирожных, кофе и что-то о ломтиках холодной ветчины. Желудок Брианы заурчал при мысли о сэндвичах с ветчиной, но она до поры до времени отбросила её и вернулась к Вильяму. Мой брат. «Я хотела вам сказать», — выпалила Бри, закрывая дверь и прижимаясь к ней спиной, «при нашей первой встрече, помните, на набережной в со мной был Роджер, мой муж и Джеймс Мэнди». То есть, я хотела, чтобы вы с ними встретились, увидели их, пусть даже не зная, что мы... родня». Вильям отвёл взгляд и положил руку на стол, касаясь дерева лишь кончиками пальцев. Бряна ощущала лопатками твёрдую поверхность двери. Сейчас она особенно нуждалась в физической поддержке. «Родня?» — тихо спросил он, оглядывая разбросанные по столу бумаги и кисти. «Наверное, из вежливости мне следовало добавить, только если мы вам нужны», — сказала Бри. «Но...» «Немного поздновато», — закончил Уильям, настороженно и вместе с тем прямо взглянув на неё. «Скрывать правду я имею в виду». Уголок его рта чуть приподнялся, хотя Бриана не назвала бы это улыбкой. «Особенно, когда она столь же очевидна, как нос на вашем лице. И на моём». Она рефлекторно дотронулась до собственного носа и с лёгкой нервозностью рассмеялась. Нос Вильяма в точности напоминал её, и глаза тоже. Только кожа у него была загорелой, а собранные в косу волосы — тёмно-каштановыми. И хотя лицо брата очень походило на лицо её... Ее… их отца, губы он унаследовал от кого-то ещё. «Что ж, приношу свои извинения за то, что не сказала вам. Вильям смотрел на неё без всякого выражения в течение нескольких мгновений. Бриана отчётливо различила четыре слабых удара сердца. «Я принимаю ваши извинения», — сухо проговорил он. «Хотя, если честно, рад, что вы мне тогда не сказали». Он помолчал, затем, чтобы не показаться неучтивым, добавил. «Я бы не знал, как реагировать на такое откровение в то время». «А теперь...» «И теперь, чёрт возьми, не знаю», — честно ответил Уильям. «Как недавно заметил мой дядя, по крайней мере, я не вышиб себе мозги. В семнадцать я мог бы». Кровь прилила к её щекам. Он не шутил. «Какое счастье!» Чтобы не смотреть на него, Бриана отвернулась и стала наводить порядок в своём этюднике. Она услышала, как молодой человек тихонько фыркнул себе под нос, а затем совсем рядом его шаги. «Прошу прощения», — тихо произнёс он. «Я не имел намерения выказать пренебрежение вам или вашей семье». «И вашей тоже», — сказала она, не оборачиваясь. «Серебряный карандаш?» «Нет, уголеграфит. Карандаш для более деликатных вещей». Вильям прочистил горло. «Я говорил исключительно о моём собственном положении», — церемонно заявил он. что не имеет никакого отношения к...» Вильям резко замолчал. Обернувшись, Бри увидела, что он уставился на прислонённой к стене портрет Джейн, так словно заметил привидение. Молодой человек побледнел под своим загаром и сжал кулаки. «Где вы её взяли?» — спросил он хрипло и с усилием прочистил горло. «Ту картину. С девушкой». «Я её написала?» — просто ответила она. «Для фани Уильям на мгновение зажмурился. Затем открыл глаза, по-прежнему не сводя их с картины. Наконец он отвернулся и с трудом сглотнул. Бри заметила, как дёрнулся его кадык. «Фанни», — проговорил он. «Фрэнсис, значит, вы её знаете. Где она? Как поживает?» «С ней всё в порядке», — твёрдо сказала Бри. и, преодолев разделявший их несколько футов, положила руку ему на плечо. «Она с моими родителями в Северной Каролине. Вы с ней виделись?» «Да, конечно. Хотя вообще-то я не видела её с начала сентября. Мы ненадолго останавливались в Чарстоне, чтобы навестить моего сводного брата и Марсели. Она вроде как моя сводная сестра, но они не совсем...» В глазах блема снова мелькнула настороженность. Однако молодой человек не отстранился. и Бриана чувствовала тепло его руки сквозь ткань сюртука. «Эти люди тоже мои родственники?» — спросил он, словно опасаясь, что услышит в ответ «да». «Думаю, да». Папа усыновил Фергуса. Он француз, но, в общем, неважно. Он был сиротой в Париже, потом папа женился, хотя это тоже не имеет значения. Просто Марсели, жена Фергуса и её сестра Джоан — папины падчерицы, так что... «Ну, а дети Фергуса и Марсели, их сейчас пятеро, они...» Уильям сделал шаг назад и поднял руку. «Хватит», — твёрдо сказал он и наставил на неё длинный указательный палец. «С вами я ещё могу смириться, но больше ни слова. Не сегодня». бряна рассмеялась и взяла ветхую шаль, которую хранила в мастерской для работы в холодные утренние часы. «Не сегодня». согласилась она. «Мне нужно идти, Уильям. Не могли бы мы...» «Ах, да. Ваше поручение», сказал он и тряхнул головой, словно пытаясь прийти в себя. «В чём оно заключается?» «Ну, если вам так интересно, я еду в американский осадный лагерь, чтобы нарисовать мёртвого командира кавалерии». Вильям моргнул. Его взгляд скользнул к портрету Джейн. «Солнце ушло». и картина оказалась в тени. Бриана замерла с наполовину накинутой шалью в руках, испуганная выражением его лица. Однако это длилось не более секунды. Затем молодой человек повернулся, взял её этюдник и сунул себе под подмышку. «Специализируйтесь на портретах мёртвых?» спросил он с лёгким раздражением. «Пока нет», — ответила она в том же тоне. «Дайте сюда мой этюдник». «Я его понесу». Вильям протянул руку, чтобы открыть перед ней дверь. «Я иду с вами».